Глава четвертая. Подъем Слышу над духом голос альфа-самца. Мне показалось? Натягиваю подушку на уши и отворачиваюсь к стене, а в следующий момент чувствую, как с меня сползает одеяло. Прохладно и сонно. Не хочу просыпаться. Пытаюсь рукой нащупать край пледа, чтобы вернуть его на место, но упираюсь во что-то твердое. Слышу, как Владимир откашливается, и моя рука повисает в воздухе, лишившись опоры. Интересно, во что это я уперлась? Пресс? Или у него есть что-то более твердое? От этих мыслей сон пропадает. «Доброе утро». Открываю один глаз. Владимир стоит боком и почему-то не смотрит на меня. Не уверена, что утро, начинающееся в семь, может быть добрым. Сладко подтягиваюсь. Такое ложе на одну ночь сойдет, но все-таки мне нужна кровать побольше. «Оденься и приходи на кухню». Бросает и быстрым шагом покидает комнату. Опускаю глаза. Похоже, что я случайно позабыла надеть пижаму. Мысль, что Вова видел меня в таком интересном ракурсе, забавляет и придает утру хоть немного позитива. Вчера в гардеробной я заметила красный шелковый халатик, Думаю, отлично подойдет на мою фигуру. Рите он все равно в ближайшее время не понадобится. А Малии в комнате нет. Нет ее и на кухне. Только Вова сидит за большим столом. Хмурый. Что ж, хоть какие-то эмоции. Несколько секунд наблюдаю за ним из коридора. У него красивое лицо. Правильные черты лица и очень соблазнительные губы. Сейчас на нем футболка черного цвета. Оказывается, черный цвет может украшать. Как же хорошо она подчеркивает его мышцы. «Заходи, я тебя не съем». Краснею. Черт он заметил, что я наблюдала за ним?» «Где моя сестра?» Решаю сменить тему, делая равнодушное выражение лица. «Гуляет с Игорем». «В такую рань?» «Я прочитал, что детям полезно спать на свежем воздухе». «Но я видела коляску дома». Она спит в своей кровати. Наверное, у меня на лице сменяется весь спектр эмоций. Подхожу к окну и вижу, как нянька-таксист стоит под яблоней с веткой в руке. Рядом с ним детская кровать. Как удалось вытащить ее на улицу, не разбудив Амалию, меня и не разбив косяки, одному богу известно. Почему он машет веткой? Окончательно впадаю в ступор. Отгоняет комаров. У нас не бывает москитов. Ему же надо что-то делать. Невозмутимо отвечает Вова. Не могу понять по его лицу, прикалывается он или говорит на полном серьезе. Садись. Отодвигаю стул. Есть хочешь? Ага. Молча ставит передо мной сковороду с яичницей и пару ломтиков поджаренного хлеба. Красиво выглядит, как на картинке. Он умеет готовить? Ну нет, не может быть. Так не бывает. Наверное, Игорь приготовил. Смотрю в окно. Парень с веткой напоминает мне алюшу Поповича из мультика. Такое же глубокомысленное выражение лица. Нет, яичницу все таки готовил Вова. Я это не ем. Как и мясо, молоко и прочие животные продукты. Демонстративно морщу нос. Как хочешь. Равнодушно забирает обратно. А я, пожалуй, позавтракаю. Со скоростью звука сковородка оказывается пустой. Слышала, что в армии едят, пока горит спичка. Так вот Вова, по-моему, успел бы опустошить тарелки у целой роты за время, пока спичку, только начали бы поджигать. Нужно быть у нотариусов 10. У тебя час на сборы. Если есть вопросы, задавай. По-быстрому. Ты женат? Брови Владимира ползут наверх. Ясно, что такие, как он, не ограничиваются одной партнершей. Но все-таки я не могла не спросить. Это единственное, что тебя волнует? «Нет. Мне очень интересно, где еще у тебя татуировки, сколько их и что означает надпись под крыльями». «Точно не считал. Если у тебя на этом все, то, спрошу я, у твоего отца были враги?» Сжимая в руках чашку. «Мой папочка не был ангелом. К тому же он работал в законе и пересажал целую кучу народа. Естественно, у него были недоброжелатели. Но вот насчет врагов...» «Понятия не имею» как уже было сказано, я не общалась с отцом и не вникала в его дела. Отрезаю. Вести разговоры по душам с самого утра не входит в мои планы. — Почему вы не ладили? Из-за его новой жены? — Какое тебе дело до этого? — Хочу выяснить, почему он погиб. — На это есть частные детективы и следственный комитет. Пусть разбираются. Или ты один из этих? — Прищуриваюсь, оценивая свою догадку. — Нет, не из этих. «Почему мой отец выбрал именно тебя?» «Я не знаю. Думаю, логичнее было бы отдать Амалию мачехе, Рите. Ты так не считаешь?» «Это и проходимки! Да ее должны посадить в тюрьму за то, что она водила за нос моего отца!» «За это не сажают?» «Значит, пусть посадят за мошенничество!» «В чем?» «Что тут непонятного? Она женила его на себе, чтобы получить наши денежки!» «Это называется брак по расчету!» Если бы за него наказывали, то не осталось бы людей без судимости. Отмахиваюсь. Наш разговор ни к чему не приведет. Нахожу в холодильнике банан и запихиваю в рот. Единственное съедобное, что обнаруживается на кухне. Если ты планируешь ехать со мной, то тебе пора. Время на сборы почти не осталось. Это Игорь вчера сообщил тебе мои координаты. Оборачиваюсь, не доходя до двери. Да. Так и думала. Значит, я села не в ту машину. Повезло. А вот почему водила так странно себя вел. Пролистываю вкладки на экране мобильного. Уведомление от сервиса такси, заказ отменен исполнителем. Причина — долгое ожидание клиента. Удивительно, что за мной должен был подъехать очень похожий автомобиль. Вот только я перепутала тачки, торопясь и не посмотрев на номера. Ты сказал, что Игорь твой помощник. Чем конкретно он занимается? — Профессиональный телохранитель. Чашка едва не выпадает из рук. — Наверное, Вова держит меня за дуру. Такому мужику, как он, не нужен охранник. Вова сам кого угодно пришьет и не заметит. — Очень остроумно. Не рассчитывай, что я стану отвечать на твои вопросы, пока ты игнорируешь мои. Игра в одни ворота не про меня. — А ты знаешь, что мозги варят лучше, если есть мясо. Так что... Сначала решаю не отвечать, но меня переполняет возмущение, поэтому бескомпромиссно заявляю. До нотариуса я доеду сама, можешь не ждать. Собираюсь идти. Хорошего завтрака не случилось. Разговора тоже. «Лейла, стой!» — окликает. Ноги непроизвольно притормаживают, и я оборачиваюсь. Неужели у него проснулась совесть? «Надеюсь, Амалия, в отличие от тебя, не веган? Или ты только что слопала ее завтрак?» смотрит на шкурку от банана которую я не выбросила в урну нет а не подскажешь тогда что едят двухлетние девочки то же что и мальчики а что едят мальчики загугли ты же в этом спец отворачиваюсь и ухожу один один